Виновных взяли под стражу, а потерпевшему возместили ущерб. Неизвестными ратниками была совершена кража насильных вещей из дома гадичского жителя Иванова. Измайлов выехал на место, где несколько месяцев назад произошло преступление, и стал разбираться после пытки И очной ставки ратник Дементьев сознался в краже из дома Иванова, совершенной путем использования длинного железного крюка, которым он вытаскивал из открытого окна вещи отсутствующего хозяина. В Гадиче была совершена кража денег из лавки мещанина Тригуба. Воры забрали 500 злотых в серебряной и медной монете Рубашки и скатерти. Измайлов допросил Трегуба об обстоятельствах кражи, о подозреваемых, но тот ничего существенного не сообщил. Вскоре Измайлов установил, что невдалеке от лавки тригуба располагался ратный караул. Стольника просил всех, кто нес службу в карауле в тот день, Из бесед с караульными Измайлов понял, что одной пыткой от них ничего не добьешься, и это дело было предано забвению. В Котелве местные жители заявили о вымогательстве полковника Тура. По его требованию ему оббили железом три ваза, дали 11 пар сапог, 8 овчин, 3 воловьи шкуры, одежду, шубы, подковали копыта 14 лошадям, изготовили 7 пистолетов, за что ничего им не заплатил. Измайлов провел обыск в доме полковника, где обнаружил названные вещи. Туру было предложено добровольно возвратить все потерпевшим или рассчитаться с ними деньгами. В равнах Донской казак Кондрат Белый с четырьмя товарищами вымогал у жителей сапоги. В результате их допроса и произведенного обыска Измайлов обнаружил пять пар сапог, которые были изъяты и возвращены потерпевшим. В опошне, а также в прилегающих к городу селах, квартирмейстер Хомяков с поручиками Рихортом и Волченским вымогали у жителей деньги. Взяли они у них восемь злотых. Измайлов допросил вымогателей и принял меры к возврату денег потерпевшим. Таким образом, из всех совершенных преступлений стольник Измайлов не смог раскрыть только одно. 17 июня 1666 года он вернулся в Белгород и доложил воеводе о результатах своей сыскной деятельности в Украине. Из истории сыска. Политический сыск получил свое дополнительное нормативное закрепление в соборном уложении 1649 года, где в главе «О государевой чести и как ее оберегать» речь идет об осуществлении обязательного сыска тех лиц, которые посягали на честь и достоинство царя. Вместе с поиском беглых крестьян проводился и сыск разбойников. Сохранилось много административно-распорядительных актов о преследовании разбойников в разных местах, особенно на востоке России. Так, в 1657 году в связи с распространившимися разбоями и убийствами посадских и крестьян в понизовье городов Казань, Нижний, Алатырь, Курмыш были посланы сыщики из дворян. Они обязаны были брать у воевод-стрельцов-пушкарей с пушками организовывать вооружение уездных жителей для участия в розысках разбойников и беглых крестьян. В 1663 году